Дворцовые апартаменты советника колена Редара Теклона, маршала Звездного флота. Советник сидел в кресле, откинувшись на мягкие подушки и слегка покачиваясь в так биению собственного сердца, довольно щурился в расписанный непристойными картинками потолок. Сколько сил было потрачено, чтобы подсунуть будущей императрице мужа, через которого можно было бы влиять на принимаемые решения. Сколько денег. И все прахом. Романтические красавцы, горилоподобные мужланы, мальчики и девочки, мужей в расцвете и даже на закате. Все прахом. Концерн Моро успокоился первым. Правда, после почти сотни попыток. Кархилианцы медленно и печально после 30. Дархонцы оказались самыми терпеливыми. Их хватило почти на 300. Отметились в этой гонке почти все старшие, кое-кто из младших кланов и крупнейшие корпорации. Даже свободные и клан наемных убийц Токон сделали несколько заходов. Оценкой шансов и дискредитацией этих марионеток занималась целая команда оперативников и аналитиков. И, как показала практика, могли не суетиться. Принцесса не ответила даже каплей взаимности ни одному из кандидатов. Похищение принцессы и последовавшая за этим череда побегов и погонь привели к тому, что возле нее появился человек, абсолютно непричастный ни к каким интригам и альянсам. Настоящий дикарь и воин. Как только люди советника колена вычислили местонахождение принцессы, мобильная группа флотской разведки ринулась навстречу. Опоздали. Только обуглены остов крепости и ни одного свидетеля. Затем один из агентов засек их в пересадочном порту, и опять осечка. Лишь шесть трупов-токонцев. Каждый раз оперативники опаздывали на один крохотный шажок. Но этого оказывалось достаточно. «Какая-то дикая судьба!» Когда подмена выяснилась, и биоробот-копия упокоился в утилизаторе, первым делом Клариана приказала разыскать и доставить пред ее очи благородного спасителя. А последним приказом покойного начальника полицейского управления центра было не привезти спасителя с почетом и эскортом, а доставить в допросный блок секретного управления. Результат... Восемь трупов и столько же инвалидов. Затем никому неизвестный человек попадает в армию, делает головокружительную карьеру, и, несмотря на неоднократные попытки прикончить его, в очередной раз спасает империю. Правда, справедливости ради следует отметить, что на всем армейском пути его аккуратно, но плотно опекали гатрийцы, и, по непроверенным данным, Лига Зенита и Токон. И, соответственно, противостоял клан Далидии и почему-то Дархонцы. Гатри, единственные, кто до последнего не принимали участие в брачной гонке, а сделав финальную ставку на серую лошадку, в итоге опередили всех конкурентов. И уже не голодранец с никому неизвестной планеты, а наследный принц Гатри, полковник флотской разведки, кавалер алмазного меча империи и миллиардер стал законным мужем императрицы. Покойный отец Клорианны Ренора, умирая, заставил колено поклясться всеми страшными клятвами, что не допустит падения империи и свержения наследницы престола. Но и, несмотря на клятвы, советник не допустил бы даже символического вреда своим подопечным. Потерявший жену и дочь еще на заре бурной юности, всю свою нерастраченную любовь он обратил на молодую принцессу. И девушка отвечала взаимностью, доверяя все непростые проблемы юности. Он был ее воспитателем и наставником, и даже немного сводником, обучая через молодых офицеров гвардии непростой науке любви и управления людьми. Невероятно сложный пасьянс. Мозаика заговоров, интрига и спецопераций сложилась в интересную и очень перспективную картину. Преданный только императрицей лично, молодой полковник становился таким образом важной составляющей стабилизирующего механизма огромной державы. Хотя с ним самим далеко не все было так просто. Давным-давно, еще со времен начала царствования покойного императора, магия находилась под строжайшим запретом. Специальные датчики на орбитах основных планет засекали любую магическую активность и тут же передавали координаты и снимки в ближайшее полицейское управление для локализации Храя и депортации его на одну из запретных планет Лиги Зенита. Естественно, очень вежливо и с соблюдением массы формальностей. Но с приходом к власти молодой императрицы детекторы были отключены. Тайная поездка Кларианы, в конце которой и случилось ее похищение, была затеяна именно с этой целью – договориться с Лигой. Был, правда, еще один невидимый винтик данного процесса. Судя по отчетам аналитиков, избранник при императрице сам по себе был храи весьма приличного уровня, и императрица об этом знала. Конечно, конфликт Лиги и Империи был во многом очень внешним, слишком много параллельных интересов. Но подсовывать наследницы престола своего человека и затевать для этого такую сложную комбинацию вряд ли не успели бы, или все-таки они. Самое главное, что Лига, это маршал знал точно, Сама проявила неподдельный интерес к принцу Леордану. В основном потому, что магия, которой пользовался полковник, была абсолютно не похожа на ту, что практиковали в лиге. Да и остальные навыки с головой выдавали в нем чужака. Дрался он, используя какую-то иную школу боя, а точнее несколько совершенно разных и незнакомых специалистам школ. И еще, судя по всему... Рэй был опытным офицером и мастером специальных операций. Так что Лига отгрызла бы себе правую руку только для того, чтобы Рэй был их человеком. А он, скорее всего, был сам по себе. Несколько самоуверенный молодой человек, оказавшийся волею судьбы на вершине власти и богатства. Имперская безопасность. Гриф Жезл. Красная зона. Экземпляров 1. Экземпляр 1. Премьер советнику Ридара Колен. Источник агент тень. Координаты получателя установить не удалось. Служба информационного мониторинга ПК РСН. Дешифровка. Исполнитель-флаг оператор тисентор Контролер-полковник Вайсто. Полевому магистру Тассое Игана. Напоминаю о чрезвычайной важности своевременного завершения операции «Наследие». По данным, полученным из надежного источника, произошла утечка информации об операции в службу контроля Дархонской безопасности. Источник утечки локализован, но осведомленные о целях и задачах операции Дархонцы могут в ближайшее время сделать попытку перехватить инициативу. Для обеспечения контроля над операцией и форсирования ее завершения советом магистров было принято решение о направлении ваше подчинение дополнительно трех групп боевых храев уровня мастер и 4 храев прекогнистов уровня мастер. В случае невозможности завершения операции вам разрешено воспользоваться объектом зуб для уничтожения объекта. Верховный магистр Хайгора